Глава 22. Амалия, выскакиваю из портала и не падаю лишь благодаря проводнику, который до сих пор продолжает держать меня за руку. Тяжело дышу, пытаясь восстановить дыхание, и быстро моргаю, чтобы картинка перед глазами перестала расплываться. Демону явно плевать на мою растерянность, поэтому он отпускает меня и через секунду, за спиной схлопывается воронка портала, отрезая обратный путь. Оглядываюсь и с удивлением отмечаю, что обстановка перед глазами не особо поменялась. Я всё в том же кабинете, только теперь он уже не выглядит заброшенным и покрытым пылью. На столе всё так же пусто, но в кресле сидит молодой и вполне симпатичный демон, человечье обличие. Ткань кипельно-белой рубашки плотно обтягивает мускулистое тело, а чёрные волосы водопадом рассыпаны по плечам. Такой шевелюре многие бы позавидовали. Прошу прощения за ожидание, амале. На подтверждение твоего происхождения потребовалось чуть больше времени, чем обычно. Произносит очень даже вежливо, искрится в широкой улыбке, но в его карих глазах я отчетливо вижу недоумение, а также неприязнь к моей ведьмовской составляющей. Моё имя Акнахар. Здравствуйте. Приятно познакомиться, Акнахар. Я пришла взять заём. Отвечаю, решив не застрять внимание на ненужном. Мне жаль, Амалия, но мы не заключаем сделок с ведьмами. Ты здесь только потому, что наполовину демоница, а ещё потому На мгновение замолкает мужчина, и в его зрачках вспыхивает пламя. Что я очень хотел познакомиться с тобой лично. Да свадьбы? Что? вскрикиваю и отшатываюсь назад, обескураженная такой наглостью. Какой ещё свадьбы? Нашей, конечно. Вижу, дорткан не собрал, сказав, что ты просто ангельски красиво. Жаль, что немного испорчено ведьмовской кровью, но ничего. Со временем, благодаря моим символам, думаю, удастся избавиться от этого мерзкого запаха. Продолжает нести чушь Акнахар и поднимается на ноги, демонстрируя свой испалинский рост. Этот наглый демон безусловно очень хорош с собой и уверен в своём естественном облике просто неотразим. Но я категорически против того, чтобы иметь с ним хоть что-то общее. Во-первых, я не собираюсь жить в демоническом мире, и я не хочу, чтобы на моём теле появлялись какие-то символы. А во-вторых, мне совершенно не нравится исходящий от потенциального муженька запах. Акнахар пахнет слишком насыщенно и резко. Аромат пачули врезается в ноздри, заставляя голову кружиться. И лишь представлю, что подобное я буду ощущать постоянно, внутри всё дрожит от разрастающейся истерики. Амалия: "Ну к чему это оскорблённое выражение лица? Ты молодая красивая девушка, зачем тебе эти трудности?" Голос этого Димана честно уже начинает раздражать. А уж когда Потлата тянет ко мне свою руку и касается пальцами плеча, то я уже не в силах сдержать в себе ярость. Я на выплюскивается из меня огненным вихрем. Толку, правда, от этого мало, потому что Акнахаров успевает отскочить в сторону, а магическая защита быстро нейтрализует вероятность каких-либо последствий. Никогда больше не смей меня трогать. Цыжу сквозь стиснутые зубы, на самом деле сейчас испытываю очень сильное желание взглянуть отцу в глаза. Вот такого, значит, он мне мужа выбрал. И когда интересно. Почему-то мне кажется, что вопрос о моём замужестве был решён ещё, когда я была в Магической академии. И даже если бы со мной не случился срыв, Даркан всё равно бы это сделал. Поставил перед фактом, потому что давно уже решил мою судьбу, не соизволив спросить, чего именно хочу я. Амалия Я хочу поговорить с госпожой Дарре немедленно. Повышаю голос, понимая, что этот павлин вряд ли чем-то мне поможет. Прекрати кричать, это лишнее. Владычица не является на зов всяких избалованных девчонок. Усмехается Акнахар и хвала предкам возвращается на своё место. Не думал, что знаменитый грозный Дардкан мог так распустить свою дочку. Да пошёл ты. Моему возмущению нет предела настолько, что я действительно забыла о манерах и начинаю выражаться. Сообщи о моем визите дорейно немедленно, иначе я прокляну тебя. Тёмная магия бушует внутри, и сейчас я, наверное, действительно способна на такие жестокие методы. Вот поэтому никто не хочет связываться с вашей братией. Обиженно фыркает несостоявшийся муженёк, и щелкнув пальцами, испаряется в огненной дымке. Ещё один позёр. Неясно, куда именно отправился акнахар, но просто так сдаваться я не собираюсь. Нагло плюхаюсь в кресло и просто жду. С детства знала, что демоны наглые и чрезмерно самоуверенные существа. Мужские особи которых считают равноправие между полами недопустимыми, но до этого момента все рогатые, что встречались мне на пути, проявляли уважение и были очень милы. Хотя этому есть вполне логическое объяснение. Я ведь была ребёнком, да и рядом всегда был папа. Папа. До сих пор в голове не укладывается то, что он так просто мог отказаться от меня и мама